«Брось ты это ради бога!» — сказал Примитиво. «Свалишься оттуда, ты да лошади не свести столько!» «Заткнись!» — сказала Пилар. «Этим мы живы будем!» «Усидишь так, женщина?» — спросил Пабло. Он сидел в жандармском седле на гнетом жеребце. «Что я хуже бродячего торговца? Тут да его раз так!» — сказала Пилар. «Как поедем, старик?» «Прямо вниз, через дорогу!» потом вверх по тому склону и лесом к перевалу. — Через дорогу? — Агустин подъехал к нему, колотя своими мягкими парусиновыми башмаками по тугому и неподатливому брюху лошади, одной из тех, которых Пабло раздобыл накануне ночью. — Да, Омбра, другого пути тут нет, — сказал Пабло. Он передал ему по воде одной из трех вьючных лошадей. Двух других лошадей должны были повести Примитиву и Цыган. «Ты можешь ехать последним, если хочешь, Инглэс», — сказал Пабло. «Мы пересечем дорогу гораздо ниже. Туда их Макина не достанет. Но поедем поодиночке и съедемся уже потом, ближе к перевалу». «Ладно», — сказал Роберт Джордан. Они тронулись лесом по склону вниз, туда, где проходила дорога. Роберт Джордан ехал вплотную за Марией. Ехать рядом с ней он не мог, мешали деревья. Он один раз ласково сдавил серому бока шинкелями, а потом только сдерживал его на крутом спуске между сосен, шинкелями говоря ему то, что сказали бы шпоры, если бы он ехал по ровному месту. «Гуапа», — сказал он Марии, — «когда надо будет пересекать дорогу, ты поезжай вторая. Первым ехать совсем не опасно, хотя кажется, что это опаснее всего. Вторым еще лучше. Они всегда выжидают, что дальше будет. А ты...» «Я поеду потом, когда они перестанут ждать. Это очень просто. Опаснее всего ехать в строю». Впереди он видел круглую щетинистую голову Паблу, втянутую в плечи и торчащий за спиной ствол его автомата.